Правила конспирации для влюбленных. Он устроился в своих «Жигулях» наискосок от подъезда. Отсюда ему были видны все, кто входил и выходил из дома. Внезапно в стекло постучали. Он вздрогнул. К окну склонился за булдыга с трехдневной щетиной. «Помоги, друг, поправиться с утра надо. Голова гудит, как котел. Дай хоть полтинник, пивка возьму». «Пошёл вон!» — прошипел водитель. «А то вылезу, рога пообломаю». «Понял», — сказал Забулдыга, — «пивом не угостишь». Он отошел за машину и схватился за голову. «Господи, голова прямо раскалывается. Лучше бы я умер маленьким». За рулем «Жигулей» сидел офицер службы наружного наблюдения. Объектом наблюдения был подполковник Сергей Глазов. Ровно месяц назад, поздним вечером, Кристина Оазис Неожиданно позвонила ему в Москву. Выпалила. Я соскучилась. Сергей Глазов удивленно и испуганно переспросил. «Что-то случилось?» Кристина подтвердила. «Да, я в тебя влюбилась». «Почему нельзя не быть без ума от тебя?» «Я тоже скучаю. Могу спросить, как ты поживаешь?» «Спрашивай. Только имей в виду, что я стараюсь выглядеть получше в своих ответах. Но ведь это для того, чтобы нравиться тебе» а значит, дороже любой правды. Между прочим, я тебе ничего не знаю, а мне бы хотелось, я тебя только чувствую. Но этого мало. Я тебе постоянно думаю, признался Глазов. «Как по-твоему, могу я уже закрыть глаза и попытаться представить, как ты меня целуешь?» спросила Кристина. «Или лучше пока не начинать? А может, ты просто приедешь ко мне? Или хочешь, я примчусь к тебе прямо сейчас?» «Ты ни о чем не беспокойся!» Сергей попытался успокоить девушку. «Я же не о себе беспокоюсь», — ответила Кристина Оазис. «Моего отца и брата уже убили. Я о тебе думаю». Никто не мог предположить, что Кристина Оазис отзовется на приглашение Сергея Глазова и прилетит в Москву. Но после второго взрыва ей стало страшно. Увидев ее в аэропорту, Глазов вздохнул с облегчением. Теперь она в безопасности. Но что будет с ним самим? Ему пришлось уйти из семьи, из дома. Он снимал квартиру. Вокруг него внезапно опустело. Даже самые близкие друзья словно испарились. Они боялись общаться с человеком, за каждым шагом которого следили. Молодого человека в кепке, глаза в примете, когда заходил к Кристине. Она обосновалась в гостинице. А обладатель кепки... Обшарил глазами каждого, кто поднимался на этаж, где находился ее номер. А потом Глазов увидел его в коридоре на Лубянке. Схватил за руку и отвел в сторону. «Ты что за мной ходишь? Кто приказал?» «Тебе показалось», — ответил тот, вырвал руку и быстрым шагом пошел по коридору. Коллеги в упор не замечали Глазова. Встретив в коридоре или служебной столовой, те, кто постыдливее, озабоченно отводили взор, Остальные равнодушно скользили по нему взглядом, даже не делая попытки поздороваться. Опало страшнее проказы. Решительно никто не желал оказаться рядом с ним. А вдруг кто-то доложит о странном интересе к сомнительному сотруднику? О чем это они беседовали? Прогуливались вместе? А с какой целью? Уж не группа ли скалачивается. Его квартира находилась под наблюдением — Предполагал, что и телефон прослушивался. А именно по этому телефону он вел долгие беседы с Кристиной. Сергей Глазов знал девушек, которые трудились в 12-м отделе КГБ, подчинявшимся непосредственно председателю. Это лишний раз подчеркило важность 12-го отдела, поскольку напрямую на Андропова выходила только разведка, девятое управление, охрана высшего руководства страны «Инспекция и секретариат». Контролеры 12-го отдела владели стенографией и машинописью, их учили распознавать голоса прослушиваемых лиц. Не мог же он подойти к ним в столовой и дружески попросить, чтобы они не записывали его беседы с Кристиной Вазис. Свидание с Кристиной походили на хорошо организованную чекистскую операцию. Вот уж не думал Сергей Глазов, что полученные в спецшколе навыки конспирации и ухода от слежки понадобятся ему для того, чтобы повидаться с любимой без присмотра чужих глаз. Ему нечего было скрывать, но ему не хотелось, чтобы за ним наблюдали в эти лучшие минуты жизни. Отправляясь навстречу, он проверялся, не идут ли за ним коллеги из наружки, и внимательно следил, не увязался ли хвост за Кристиной. Однажды ему показалось, что за ней кто-то следует, и он быстро провел ее через две подворотни, известные только местным жителям. Если за ними пытались следить, то потеряли их из виду. Для встреч Глазов выбирал укромные уголки города, где их с Кристиной никто не мог видеть. «Кристина, можешь мне не верить, но я еще не встречал такой красивой женщины, как ты. Родители наделили тебя особой красотой». «Ты меня околдовала!» На выщербленных ступеньках лестницы Глазов поддержал ее под руку. «А ты веришь в любовь с первого взгляда?» — спросил он. «Никогда об этом не думала». Он покачал головой. «Когда я тебя вижу, то понимаю, что любовь с первого взгляда существует. Я влюбился в тебя по уши. Что мне теперь делать?» «Не знаю», — Кристина рассмеялась. «Нет, ты не можешь остаться равнодушной...» к страданиям другого человека, веселился Сергей. Ты тонкий, нежный человек. Представляешь, я же могу погибнуть от неразделенной любви. И они оба расхохотались. Служба прослушивания телефонных разговоров и аппарат наружного наблюдения фиксировали, что офицер КГБ Сергей Глазов поддерживает связь с иностранкой Кристиной Оазис. Сводки поступали заместителю председателя комитета госбезопасности по кадрам, Натолкнувшись несколько раз на фамилию своего подчиненного, зампред насторожился. Мало того, что элементарный инстинкт самосохранения должен был заставить подполковника Глазова за версту обходить опасную иностранку, так он еще и получил прямой приказ прекратить связь с Кристиной Оазис. Последовал новый вызов к зампреду. Сергей Глазов вошел в кабинет, отрапортовал как положено. «Товарищ генерал-полковник, по вашему приказанию...» Генерал не скрывал своего недовольства. «Тебя предупреждали, чтобы ты прекратил встречи с этой оазис?» «Предупреждали?» «Почему не выполнил указание? Выбирай, или она, или служба?» Слова зампреда звучали угрожающе. Глазов не потерял присутствие духа. Объясняя свои поступки, говорил ровно и спокойно. «Как я понимаю, товарищ генерал...» «Относительно моей служебной деятельности у вас замечаний нет. А что касается личной жизни, я люблю эту женщину, и она меня любит. Как я могу ее бросить? Это не укладывается у меня в голове. Что мне ей сказать? Что я ее не люблю? Это не так, она знает. Что у нее есть недостатки, которые не в силах терпеть? И это не так. Так что же признаться? Я бросаю тебя, потому что таков приказ?» Заместитель председателя комитета, бывший партийный работник, не ожидал такого откровенного разговора. Возразить было нечего. Но нельзя же позволить Глазову встречаться с иностранкой Кристиной Оазис, которую разрабатывает его же ведомство. Он пожал плечами, сказал неопределенно. «Ну, сам решай, как тебе поступать. Но твоя работа в чекистском аппарате под вопросом».